Три вагона Шанцевого имущества и другие немалые запасы. Между тем на фронте первого Донского корпуса с переменным успехом шла борьба за обладание участком железной дороги Красный Яр Самойловка. 14-я конная бригада полковника Голубинцева с трудом, преодолевая сопротивление врага, двигалась с долиной реки Медведицы, имея задачей овладеть Красным Яром. Донские же пластуны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 и возвращение до самых первого корпуса слишком ослабит части армии на главном операционном направлении. Таганрог, 16 июля, номер 010276 Романовский. Еще 14 июля генерал Шатилов телеграфировал генералу Плющевскому Плющику. Командаром просит срочных распоряжений иначе штаб-глава Добра армии о скорейшем командировании в Кавармию второй Пластунской бригады. Крайняя необходимость в ней вызывается как большими потерями, понесенными частями, действующими против Камышина, так и тем, что операция на правом берегу Волги против Камышина может получить полное развитие, а достигнутые успехи закреплены лишь при одновременных действиях на левом берегу реки, для чего необходимо усиление Кавармии, Новыми частями. Седьмая дивизия, перекинутая с фронта ковармии, уже введена в бой под Константиноградом, а заменяемая ею вторая бригада до сего времени в ковармию не прибыла. Царицын 14 июля 1919 года. Номер 01513 Шатилов.